Часть третья. Конь и олень. 19. Акципио. Начинать, приступать, вступать. Вода в моей чашке вкусная и чистая. Не знаю, от чего на ней рябь, то ли от моей нервозности, то ли от приглушенного рева толпы, ждущей на трибуне, когда начнутся первые поединки Кубка Сверхновой. В раздевалке витает запах косметики, как сухая пыльца. У меня чешутся глаза, ресницы отяжелели от черной туши, вокруг сверкают направленные на меня бесчисленные экраны визов, ведущих запись. «По крайней мере, на освещение турнирного зала не влияют аварийные отключения энергии», жизнерадостно говорит мне репортер, явившийся взять интервью. «Замечательно, правда?» Я молча смотрю на него. Из-за оспин на моем лице мы оба знаем, что я из нижнего района, где отсутствие освещения и отключение энергии такое же обычное явление, как дыхание. Репортер предпочитает веселый тон беседы. Его взгляд останавливается на эмблеме серебристом кролике, отпечатанном на бледной голубизне шлема, лежащего рядом со мной. Кролик продолжает бежать, мчится всех ног, но ничего не достигает. «Знаете, на Земле когда-то верили, что на Луне живет кролик», — начинает репортер. Я говорю спокойно. «Там много во что верили. К примеру, в то, что враг не может существовать на самом деле». Репортер неловко ёрзает, переглядывается с обступившими нас операторами. «В комнату набилось полно людей из центрального района. Чистые ногти, чистые лица, почти белые зубы. Ухоженные псы. Я отпиваю большой глоток из чашки». Настоящая вода, не кишащая паразитами жижа из общественной колонки и неярко-рыжий эль, сделанный из мочи за неимением солода. Всего несколько капель такой чистой воды исцелили бы мою мать. В то время я твердо верила в это. Я встаю, нацепив на лицо непроницаемую улыбку, подобно Дравику. «Прошу прощения, джентльмены, но мне надо готовиться к первому поединку». Линии всех финалов в моей жизни были безжалостно проведены кинжалами. Один вонзился в спину моего отца, другой перерезал горло моей матери, третий угодил мне в ключицу. В прошлый раз через этот турнирный зал я шла с кровью на руках и токсичным адреналином в каждой жиле. В то время я была слабее, хуже владела собой, скорее костлявой, чем мускулистой. А теперь каждый палец у меня на руке такой твердый, что можно порезаться. Я стала кинжалом. Турнирный зал — это безмолвный мрамор и безмолвные фонари в форме ангелов. В этом отношении ничего не изменилось. Прошло всего четыре месяца, а кажется, будто сто. Я больше не помню предсмертных слов ни моего отца, ни моей матери. Но помню имена, цифры и категории. Помню довоенные книги и послевоенные голограммы, покрывающие толстым слоем мой стол из белого тюльпанного дерева и пространство над ним, а еще голос свечи, горящие всю ночь. Разрушитель небес, класс «Фрегат», модификация А3. Боевой жеребец моего противника, класс «Дредноут», модификация А453-171. Стяг развивается над их ангаром, на нем шестиногий черный конь на зеленом поле. Дом Солондов, той рыжей девчушки, которая улыбнулась мне на банкете. Люди толпятся у двери. Ее декан-камеры ждут ее с цветами и блокнотами для автографов. На миг я вижу копну почти белых волос, возвышающуюся над толпой, но она тут же исчезает. Бессмысленно. Нет времени сейчас думать о нем, ведь он не более, чем ступенька лестницы на пути к цели. Над моим ангаром, к которому я приближаюсь с противоположной стороны зала, реет серебристо-голубой стяг с кроликом вокруг недуши. Ну, не совсем так. Один фанат у меня все же есть. Дравик, улыбаясь, ждет меня с открытым визом. Твой противник — Ятрис Дель Солунд, дочь лорда Йонина Дель Солунда. Она сильна в... Ближних бросках, поэтому я должна быть предельно осторожна, подпуская ее к своей зоне поражения. Она более удачно действует во втором раунде. Заметив редкое на лице Дравика выражение удивления, я добавляю. Я изучала фанатскую базу данных. Очевидно, он берет себя в руки. Только учти, что фанаты — это критики, а не наездники. Потому самого главного они обычно не улавливают. Я оглядываюсь по сторонам. А где мои механики? «Приходили и уже ушли. Твой боевой жеребец готов и ждет. «Странно, что за эти два месяца я ни разу с ними не встретилась», — задумчиво говорю я. «Ни здесь, ни в бункере». Дравик лишь терпеливо улыбается. «Просто они очень хорошо знают свое дело. Видела по пути сюда сэра Рейда. Он был в толпе поклонников Солунд. Так это он?» — бурчу я. Кажется, он решил, что шляпы будет достаточно, чтобы замаскировать его до нелепости и огромный рост. Я же говорила, умом он не блещет. Зато предан делу. Я хмурюсь. Проблем с ним не возникнет, Дравик, уверяю вас. Принц никак не дает понять, верит ли он мне. Пауза, повисшая между нами, затягивается. «Кто-нибудь из них?» — спрашиваю я, уже зная ответ. Тренируясь до седьмого пота, я пользовалась каждой свободной минутой, чтобы смотреть новости, ища покаянные лица от клеров, признавших свою вину. Дравик качает головой. «Никто. У меня не получается даже изобразить смех». «Ты надеялась, что будет иначе», — говорит Дравик. «А вы нет?» — легкая улыбка возвращается на лицо принца. «Осинали, боюсь, это тело совсем забыло, что такое надежда». Крестик матери давит мне на шею под костюмом. Если что-нибудь случится... Я снимаю подвеску и отдаю ее Дравику. «Сохраните это для меня!» С раздражением замечаю, как трясутся мои пальцы. Принц медленно протягивает руку к подвеске и прячет ее в карман жилета. «Если я умру, положите ее на урну моей матери. Склеп Дельта-6, ряд 38». «Синали!» «Старик, ты сделаешь это?» — настойчиво повторяю я. Пауза затягивается. По турнирному залу разносится сигнал пятнадцатиминутной готовности, и принц кивает. «Знаешь, этот костюм на тебе выглядит лучше, чем когда то смотрелся на мне». Его трость негромко отстукивает ритм шагов. Никаких обещаний, только уверенность. Он убежден, что я справлюсь. Он видит то, чего нет. Он безумен. Но на этот раз мне хочется верить в его безумие. Я поворачиваюсь к воротам ангара. Корчащийся враг в переплетении щупалец и доблестный святой Джош смотрят на меня с барельефа из синтетического мрамора, и я смотрю на обоих. Что бы ни случилось, начиная с этого момента, вперёд.